«Война!» «Ваше Величество! Ваше Верховное Святейшество! Я не отрицаю, что боевые монашки переусердствовали, но им ничего не оставалось делать, как защищаться!» «Их зажали в узком проходе от стола к дверям и старательно оскорбляли словами и действиями!» «Ничего себе защищались! Они уложили на пол более чем три десятка мужчин!» владели оружием еще двух десятков. И это они только разминались, защищались. «Ваше Верховное Святейшество, но надо же было чем-то защищать свою честь, женскую, монашескую и офицерскую. И потому действовали по обстоятельствам. Ведь вы тоже служитель Господа». И понимаете, как сложно держать себя в руках, когда принижается твоя вера и пятнается честь твоего монастыря? Так это не за честь монастыря или за святую веру пробери головы своих соотечественников? История знает, когда за веру вырезали целые селения соотечественников. Вы не передергивайте и не отклоняйтесь в историю. Это было в период становления веры и нашей великой матушки церкви. А здесь идет простая кабацкая драка между представителями разных полков. И они калечат друг друга без всякой войны. А вы прикрываетесь лозунгами о чистоте веры. Вы еще новую братоубийственную войну развяжите и оправдываете. Разговор шел в моем рабочем кабинете утром после парада. За моим столом сидели король. Рядом с ним устроился в кресле его верховное святейшество. И они пытались рассказать мне то мои монахини неправы. Ваше Величество, Ваше Верховное Святейшество, я полностью поддерживаю ваше негодование в адрес своих офицеров. Могу ли я спросить, какие наказания будут применены по отношению к тем офицерам, которые так развязно вели себя по отношению к монахиням? Мы будем разбираться и сами решим их судьбу. А монахинь, которые совершили такое, надо привлечь к ответственности». И потому представить к церковному и гражданскому суду. Это будет уроком, чтобы остальным было неповадно устраивать драки. Ваше Величество, Ваше Верховное Святейшество, я предоставлю вам виновниц. В настоящее время они выполняют мое тайное задание на территории врага. Мы готовы к началу экспансии, однако нам с вами. Ваше Величество и Ваше Верховное Святейшество... «Необходимо наметить основные направления наших военных действий». «Вы готовы к экспансии? Я первый раз это слышу». «Я обсуждал это с королем». И его величество даже выразил желание участвовать в сражении лично, на флагманском корабле. «Ваше величество, это опасно! Вы даже не представляете степень опасности, распринимайте такое решение!» «Ваше Верховное Святейшество?» Тогда я приказываю вам принять вместо меня и от моего лица участие в походе и бое, которые приведут нас к мировому господству на море и дадут нам больше доходов от наших колоний. Но, ваше величество, у меня столько неотложенных дел в столице и вообще в королевстве. Ведь я не веду праздную жизнь, я занимаюсь государственными делами. Все государственные дела вы передадите мне и моим помощникам. А сами вместе со своими гвардейцами погрузитесь на корабли и пойдете за новыми просторами для нашей страны. Ну, если ваше величество поручает мне командование флотом и войсками... Нет, флотом и войсками будет командовать адмирал, иначе вы передеретесь в походе. Но какая же тогда моя функция в этом походе? А ваше дело будет нести веру в наших воинов, в бога и короля, и потому в нашу обязательную победу над врагом. И не будем больше об этом. «Адмирал, проводите нас к нашей свите, мы выезжаем домой. Разговор окончен». Вот так началась война. Моя война с его верховным святейшеством. Война нашей страны с островным государством. Война гвардии его верховного святейшества с монахинями. Видит Бог, я этого не хотел».